И понимать Он пришел в себя через неделю, когда черный, похожий на того, с кем он гнался по полю, сбросил его с койки. Именно в эти недели начался немецкий прорыв в Орденнах. Немцы захватили госпиталь. Всех, кто мог ходить, угнали в лагерь. Тяжелораненых стащили в одну комнату. Джек бы, конечно, умер, но англичане их отбили». Отправили в Париж, в большой госпиталь. Там он встретил победу, получил медаль. Оттуда вернулся домой, пожив на ферме у матери, с Грэммингем, по дороге на Риверплейс. Поехал в Вашингтон и обратился в газету «Патриот». Я знаю, что такое нации. Я хочу бороться против них, иначе я сойду с ума. С ними чикаются в Нюрнберге, улики разбирают а их надо рвать на части сахарными щипцами. Разговор получился дружески добрый. В комнату, где сидел Джек р набилась вся редакция. Затаенно слушали его бесхитростный рассказ. Дали небольшую информацию о посещении газеты самым молодым ветеранам Америки с хорошей фотографией. Предложили написать цикл статей о злодеяниях нации. Промучился месяц, ничего не получилось не мог выразить то, что чувствовал. Запил. Вот тогда-то на ферму матери позвонил человек, отрекомендовавшийся старым приятелем отца. «Я сэрж Прауэл Вы меня должны помнить. Я жил рядом с вами в Канзас-Сити. Джеком очень заинтересовались в Вашингтоне. Пусть позвонит. Запишите номер». Через семь дней после того, как он позвонил, получил письмо из Вашингтона на бланке ФБР с приглашением приехать для разговора. Чиновник, который принял его, отрекомендовался Уильямом Забельский, лет 50 очень доброе лицо и огромные надежные руки, ткнул пальцем в заметку, опубликованную в Патриот. Неужели вы вправду смогли бы рвать нацистов щипцами? Смог бы, с радостью. Это вы сейчас говорите. А вот если бы вам дали щипцы, привели человека, такого же, как вы, и сказали, рви, вы бы не смогли. Вы, американец, христианин, вы бы не смогли. Вы воевали? Спросил Джек р В Европе нет. Я воевал против нации здесь. А это была тоже довольно трудная война. Но вы не воевали в Европе. В Европе я не воевал. Что правда, то правда. Тогда не говорите мне, что бы я мог, а что не мог. Словом, у вас есть для меня такая работа? Такой нет и не будет, Джек. Мы конституционная страна, нравится вам это или нет? А вот посмотреть ваши документы, если вы их оставите, мы с радостью посмотрим. И заполните анкету. Проверка у нас довольно серьезная. Р. заполнил анкету, оставил документы и поднялся.